8. Глава восьмая. Аня. По тускло освещенным коридорам базы Треглава, посвистывая, шагал парень, двадцати лет. Улыбка на его лице выглядела нелепо на фоне обшарпанных стен и повисшей проводки, создающей антураж, подходящий для какого-нибудь ужастика. Сегодня Саша впервые за очень долгое время мог похвастаться приподнятым настроением. Благодарил он за это несколько причин. Первая новоприобретенное кольцо телепортации для призыва оружия. Их снова после долгих нудных недель работы грузчиками отправили на настоящее задание в один из особняков богатеньких аристократов, где Саша и наткнулся на ценный артефакт. К сожалению, такой был единственным в хранилище, и снарядить весь отряд не получилось. Но сам факт подобного везения в первую же вылазку воодушевлял. Саша никак не мог понять, почему настоящий полуторный боевой клинок пылится в качестве экспоната для гостей. Легкий, с простой изящной отделкой, заглядение Делали его в какие-нибудь средние века или уже современные мастера, неважно, потому что меч был настоящим произведением искусства в глазах Саши. Он постоянно призывал его, посылая импульсы в кольцо, чтобы ощутить приятную тяжесть в ладони, поухаживать отработать пару приемов. Любовь к холодному оружию не остывала с раннего детства. Так что личный, хоть и ворованный, настоящий меч – многолетняя мечта, и она сбылась. Оставалась еще одна мечта из подобного же разряда, но это могло подождать. Эта мечта зародилась недавно, после ежедневного лицезрения на плече приобретенного шрама. Второй причиной послужили вести из «Большого мира». Соглядатые из Академии сообщали, что друзья Саши не потеряли надежду в него вопреки всему. Пашка, предприимчивый малый, официально взял на себя бразды правления савельевцами, активно агитировал всех не доверять правительственным СМИ и гнул линию «Саша невиновен». Денис выступил в роли исполнительного звена и к чему-то готовил поредевшие ряды членов организации. К тому же активное участие принимали Влад с Коляном. И, судя по всему, Маша тоже периодически появлялась в их компании. Про Даню, однако, ничего не было слышно. Как они хотят очистить его имя, Саша и представления не имел. Он и сам не знал, что конкретно для этого следует делать. Но сам факт, сам факт! Неизвестной оставалась история с братством. Наводить на них око-треглава было слишком опасно. А об их тесной связи ребята изначально старались не распространяться. В академии Саша часто общался только со Светой, и то на факультативах у Федора Остаповича, поэтому внимания они не привлекали. Саша лишь надеялся, что друзья поняли его послание и не поверили в предательство. И так, этих двух причин вполне хватало, чтобы вытащить парня из затянувшейся хандры и он решил направить нахлынувшую энергию на своих товарищей. Не сказать, что они выказывали соответствующий энтузиазм, особенно Артур, но выбора им никто не оставил. Олег, выслушав железные аргументы Саши о необходимости поднятия общего уровня боеспособности отряда, дал добро. Читай приказ о проведении тренировок. Саша как-то даже призадумался. Не так давно он сам изнемогал от постоянных тренировок, которые ему устраивал чуть ли не каждый, а теперь вот он сам встал на место учителя. Из всего отряда превосходил его только Глеб, опытный оборотень, прошедший полное обучение в академии и получивший уже кучу настоящего боевого опыта. Тем не менее, сам Глеб признавал, что определенного склада мышления ему всегда не хватало для достижения истинного мастерства. Пуститься в рубку, сломя голову, уповая только на клыки и силу? Пожалуйста. Но когда для победы этого мало, а случается подобное часто, Глеб уже оказывался не в лучшем положении. Но бойцовский IQ – дело поправимое. Вика прошла только первую часть обучения в Академии. Не из-за низких способностей, а из-за бунтарского характера. Быть может, учись она сейчас, и не пришлось бы уходить так рано тем не менее ей жутко не хватало крепких основ и практики чтобы исправить первое саша начал изучать магию ветра, а насчет последнего все и без того совершенно очевидно тренироваться тренироваться и еще раз тренироваться артур уже сделал не слабый скачок в телепатии, чему во многом был обязан николаю, но что касается боевой мощи он слишком отставал от своих соратников главной задачей телепата стояла координация и связь. Но не сумей он за себя постоять, отряд потеряет важное звено. За дверью в просторное помещение, возможно, самое большое на всей базе, его уже ждали недовольные лица. Часы лишь недавно пробили 8 утра. К тому же сегодня была суббота, а такие дни так или иначе располагали к более продолжительному отдыху. «Вы уже здесь?» — воскликнул Саша. «Я рад, что никто не опоздал». Пародируя строевой шаг, показушно вытягивая носок, он приблизился к хмурым товарищам, сделал глубокий вздох, наполнив легкий прохладным воздухом, пахнувшим пылью, сыростью и предвкушением. Итак, начнем. На ватных ногах отряд отправился в душевую. — Чего же они так далеко? — жаловался Артур. — Ему сегодня пришлось тяжелее всех. — Пока дойдешь, сдохнешь. Это не умывальники далеко. Это ты заебался. Спокойным голосом проговорила Вика. Она бы и хотела ворчать и горланить, но сил уже не оставалось. «Мы за е...» «Вика, прошу, ты же дама!» Наигранно требовал Саша, явно издеваясь. Ответом послужил гневный взгляд девушки. Саша правильно угадал момент, чтобы его подколка вызвала только это и ничего более. «Вы преувеличиваете, миледи!» Издевательский изрек Глеб. Он, как и Саша, выглядел вполне довольным. Приятная усталость в мышцах, правильная боль и легкая голова. Что может быть лучше? Нормально позанимались. Я бы еще покидал те бетонные блоки. Пару подходов для заминки, скажем, с мечтательным взглядом, куда-то вдаль, заявил оборотень. Иди на хрен не сдержалась Вика, чтобы я еще раз завтра вечером, отрезал Саша, вполне серьезным тоном. Даже Вика поняла, что противиться бессмысленно. Когда все разбрелись по комнатам, и Саша остался один, он снова вернулся в тренировочный зал. Внутри еще бурлили силы, и спать не хотелось. Да и какой тут может быть сон, когда освоение магии и разрушения сдвинулось с мертвой точки, и теперь малость семимильными шагами? Этого никто не видел. Саша продолжал скрывать свои особые практики ото всех. Но магия разрушения ускоряла развитие и телекинеза в целом, увеличилась концентрация, легче стало контролировать большее количество объектов на более широкой площади. Он спокойно мог сражаться, используя сенсор и отслеживать поле боя даже в пылу рубки. Саша чувствовал, как растет его мощь, чувствовал, как энергия разливается по жилам, как магия греет тело. Он, наконец, достиг очередного рывка в развитии и собирался выжать из этого все до последней капли. И сейчас, стоя перед Большим, с него самого высотой бетонным блоком, он медленно провел рукой в воздухе косую линию. Бетон первые пару секунд ничем не ответил на жест. Но после на весь зал эхом раздался грохот. Отделенная от основания верхняя половина блока рухнула наземь. Поднялась пыль, в нос ударил запах цемента. Саша тут же проверил, нет ли кого поблизости. Сенсор требовал львиную долю оставшейся энергии, но конспирация важнее. Теперь он продолжал кромсать бетон, с каждым взмахом увеличивая количество разрезов, пока от блока не осталось лишь куча ровно нарезанных гладких обломков. На процесс ушло не меньше часа, и практически вся выносливость. Удовлетворившись, Саша размолол кучу двумя другими бетонными блоками так, что все выглядело как простая тренировка. День близился к концу, а это означало, что самое время посетить местную библиотеку. Вряд ли она сравнится с академической, но Николай уверил в богатом выборе источников и упомянул про отсутствие запретных секций. Саша, прибыв в библиотеку, довольно хмыкнул и принялся бродить между полок в поисках чего-то, что могло бы его заинтересовать. Выбор действительно впечатлял. Много он видел впервые, а некоторые вещи уже и без того знал наизусть. Правда, иногда попадались пустые места, еще недавно занятые. Это было заметно по меньшему присутствию пыли. Одна книжка и вовсе оказалась той самой, что Саша читал еще в Академии. Он достал ее, пролистал несколько страниц и, надо же, его же пометки на полях Кто-то действительно спер книгу из Академии. Ухмыльнувшись, Саша поставил томик на место и продолжил знакомство с библиотекой, пока не наткнулся на монографию по заклинаниям за авторством Федора Остаповича. Это была практически Библия для ребят из факультета. Книга редко стояла на полке и переходила из рук в руки с такой регулярностью, будто продолжала обновляться каждый раз и содержала в себе что-то новое. Саша уже хотел пойти дальше, как в голове мелькнула мысль. Если позабуду все, что Остапович смог в меня запихнуть, то бедный профессор тронется умом. Надо бы освежить знания. На том и порешил. Удобных мягких кресел в библиотеке не нашлось. Зато в углу стоял старый потрёпанный диванчик, как раз рядом с лампой. Туда он и приземлился с томиком «История заклинаний. Археологические изыскания». К своему преклонному возрасту диван приобрел пару вмятин, вполне подошедших под анатомию Саши. Он потянулся, почувствовал, как мышцы наконец позволили себе расслабиться, а волокна, впитавшие усталость, испустили приятную боль и открыл первую страницу. Через какое-то время Саша обнаружил, что изучает рельефы стен вместо чтения учебника и ничего не смог с этим поделать. Из потрескавшейся штукатурки показался ряд муравьев. Ну, хоть не тараканы, их он уже насмотрелся. «Интересно», — промелькнуло в голове, — «чего они здесь ищут? Тут уж точно нет ни еды, ни сладкого». Сосредоточившись, он все-таки вернулся к буквам. Археологические раскопки велись в большинстве своем на месте старых капищ. Волхвы являлись хранителями знаний о магии того времени. Дело усложнялось тем, что на местах многих капищ уже девять сотен лет стояли церкви, то были строения и давней постройки, и довольно древние, сохранившиеся лишь благодаря регулярной реконструкции. Колонна муравьев дисциплинированно двигалась в сторону, а если быть точным, вниз, к еще одной трещине. Интересно, это у них муравейник в стене? А может сеть туннелей для перемещения по зданию? Так, стоп! Продолжаем читать. В связи с вышеизложенным добиваться согласования по раскопкам для большинства работ стало одним из самых трудных и долгих частей работы, особенно если учесть направление исследования. На первых порах мы допустили несколько таких ошибок, честно выложив управляющим интересующих нас церковных территорий тему научной работы. Для большинства обсуждения заканчивались уже на этом этапе. «Черт! Любит же профессор разглагольствовать!» Саша по диагонали прошелся по странице, выискивая зацепки на что-нибудь интересное. Десять листов в итоге оказались без его внимания. Муравьи по одному скрывались в трещине. Сашу охватило желание узнать, куда они там двигаются. Не сразу пришла мысль использовать магию. Видимо, усталость сказалась. Она прилетела в голову лишь спустя добрую минуту разглядывания пустой стены. Сенсор! Теперь Саша словно видел сквозь стену, наблюдая за муравьями. Действительно, под слоем штукатурки скрывалась целая сеть коммуникаций, довольно забавных в своей хрупкости и, тем не менее, пользующиеся популярностью у мелкой живности. О, вот и таракан пробирается, словно по пещерам. И как он умудрился туда пролезть? Так, опять отвлекся! О, кажется, что-то стоящее. На данный момент самыми интересными с точки зрения использования в современном мире на русской равнине являются находки середины IX века и период с XI по XIII века. Первые связаны с массовой эмиграцией жителей Южного Балтийского побережья на север, зарождающейся тогда Руси что стало причиной проникновения в устоявшийся уже строй славянских и финно-угорских народов веяний их более воинственных братьев по языку, балтийских славян, ранее впитавших в себя некоторые особенности своих соседей, и хоть и в меньшей степени скандинавских течений. Столкновение близких по языку, но все же отличающихся друг от друга источников, в итоге породило нечто новое, откинувшее все лишнее из своих составляющих и даже объединившее некоторые знания в единое целое. Колонна Муравьев остановилась. Саша пригляделся поближе и понял, в чем причина. Проход завалило мелкими осколками штукатурки и пылью. Судя по всему, недавно. Предводитель Муравьев уже было затушевался и, по всей видимости, хотел поворачивать обратно, как вдруг завал двинулся вперед. Усики зашевелились он сделал пару неуверенных шашков, а после повел колонну за собой. Саше пришлось не слабо поднапрячься, хоть с виду он просто уставился на стену и перестал двигаться. Если бы кто-нибудь сейчас смотрел на него, то наверняка подумал, что он заснул, ведь концентрация потребовала даже закрыть глаза. Мелкие, почти невесомые камешки и пыль приходилось проводить по туннелю, параллельно разгадывая лабиринт из трещин. Иногда проход сужался. Тогда Саша дробил и без того мелкие камешки, чтобы расчистить путь. Или же расширял сам проход, прибавляя тем самым и мусор, который нужно было вести дальше. На все это требовалось намного меньше сил, чем на разрушение бетонного блока. Но извилины напрягались еще больше. Контролировать мельчайшие объекты и делать это так, чтобы не обрушить всю сеть одним неловким движением, требовало недюжинных усилий. Саша и сам не заметил, как взмок от пота. Скурпулезный труд, занявший несколько минут, что тянулись очень и очень долго, закончился лишь когда тот мусор, что Саша ввел по лабиринтам трещин, выдулась щепоточкой пыли, тут же растворившейся в воздухе. Когда сенсор отрубился, Саша сначала молча смотрел в ту точку, прокручивая в голове соотношение видимого результата и объема затрат а потом его охватил хохот, раскатившийся по всей библиотеке. Над чем смеешься? Саша осекся. В нескольких метрах возле книжных полок стояла невысокая темноволосая девчушка, лет двенадцати, может, немного постарше, и с интересом пялилась в его сторону. Она заправила локом за оттопыренное ушко и сделала пару неуверенных шагов вперед, но затем остановилась. Саша удивился. Он никак не ожидал встретить ребенка. — Ты странно на меня смотришь, — нахмурилась девочка. — Ты нормальный? Может, болеешь чем-нибудь? — А ты кто такая? Откуда ты здесь взялась? — очнулся от шока Саша. Он резко вскочил с дивана, отчего девочка испуганно отпрянула назад. А взгляд с любопытного сменился на подозрительный. Саша совсем растерялся. — Что делать в этой ситуации? — «Я первый вопрос задала». Ее губки надулись, но не вызывали ничего, кроме умиления. Анекдот вспомнил. Объяснять произошедшее он посчитал бессмысленным. «Какой?» Девчонка вдруг снова озарилась любопытством, позабыв о подозрительности. «Эй, так нечестно!» — воскликнул Саша. «Я ответил на вопрос, а ты нет. Сначала анекдот!» Тоном, нетерпящим возражений, заявила незнакомка. — Что ж, бороться с женской упертостью бесполезно, — рассудил Саша. — Тем более с упертостью ребенка. — Ладно, — вздохнул он и принялся массировать веки, пытаясь вспомнить какой-нибудь непошлый анекдот. Не получилось. — Слушай, я его уже забыл. Да и не такой уж он и смешной был на самом деле. — Память у тебя, как у рыбки, — снова нахмурилась девочка. — Чего смеялся тогда, если не смешной? — От скуки. Саша пожал плечами и упал на диван. «Так как тебя зовут?» Девочка недолго молчала, раздумывая, но все же решилась. «Аня, а меня Саша. Приятно познакомиться». «Так откуда ты? И что вообще здесь делаешь?» Аня тоже села на диван, закинув ноги и согнув их в коленях. «Я скрываюсь от злых людей. Они хотят изучать меня, ставить опыты. Ну, ты знаешь, как на лабораторных мышках. Так сказал Коля» заключила она после недолгого молчания. «Николай? Вот ублюдок! Что здесь вообще творится? Что ты читаешь?» Аня потянулась за книгой, повернула обложку к лицу и улыбнулась. «Я знаю ее. Очень интересная». «А по мне тягомотина еще та», — не согласился Саша. «Я и первую главу не осилил. А мне нравится». Она обиженно отвела взгляд в сторону. «Я, кстати, знаю автора». Саша улыбнулся, заметив возросший интерес собеседницы. Вживую он объясняет лучше. «Правда?» Аня снова повернулась. «Расскажешь мне о нем?» «Как-нибудь», — пообещал он. «Так как ты сюда попала?» «Сама пришла», — ответила девочка. «Кажется, она немного испугалась. Меня отпустили погулять. Я не сбегала». «Сбегала? От кого? Но я не про библиотеку говорю. Я про само это место». «Почему ты живешь здесь?» «Где твои родители?» Аня вдруг погрузилась в печаль. Лицо обезобразили злоба и обида. «Дурак!» — крикнула она, прыгнула с дивана и побежала к выходу. «Что? Эй, постой!» Саша в очередной раз ничего не мог понять, но погнался за Аней. «Что я не так сказал?» Кончики волос, развивающиеся от скорости, скрылись за поворотом. Саша последовал за ними. Догнать ребенка было дело нетрудным, и скоро рука вот-вот схватила бы плечо Ани, но тут одна из дверей отворилась прямо перед ним, заслонив от него девочку. Саша исполнил уворот, и угол двери прошел в паре миллиметров от его носа. В проходе стоял Николай, держа за руку Аню. — Привет, Саша! — со все тем же лживым дружелюбием поздоровался он. — Смотрю, вы оба уже познакомились. Что ж... Этого было не избежать. Какого ххх? Саша осекся. Сквернословить при ребенке не хотелось. Что происходит? Откуда на базе маленькая девочка? Я не маленькая, с явным негодованием возразила Аня. Она все еще предпринимала вялые попытки вырваться из рук Николая. Анна, если ты уже не маленькая, то должна придерживаться правил и слушаться меня. Почему ты сбежала? Я же просил подождать всего полчаса. Николай жестом показал Саше, чтобы он не вмешивался, и развернулся лицом к девочке. «Тебе нельзя бегать по зданию без присмотра. Я всего лишь забежала в библиотеку. Хотела взять новую книжку, чтобы почитать. Надо было меня подождать, и... «Надоело мне ждать!» — перебила она его. «Надоело сидеть в заперти и прятаться!» «Тихо!» — не вытерпел Николай. Анна притихла. «Иди к себе и жди меня. Скоро я вернусь, и мы все обсудим». «И не вздумай убегать!» С этими словами Аня вошла в комнату и захлопнула дверь. Саша успел поглядеть на обстановку внутри и с завистью заметил, что к его комфорту отнеслись с куда меньшим усердием. По крайней мере, ковров и шикарной кровати, не скрипящей от каждого тела движения, у него не было. «Пройдем!» Николай указал вдаль коридора и, не дожидаясь согласия, двинулся вперед. Когда они отошли на приличное расстояние, достаточное, чтобы их разговор никто не услышал, Саше разрешили задавать вопросы. Кто она? И как вообще сюда попала? Она же ребенок. Если триглав начал похищать детей, с этим надо что-то делать, не дожидаясь удобных случаев. Тогда все меняется. И ее родители. Она психанула, когда я... Ты спросил про родителей? Не дал договорить Николай. «Теперь понятно, почему она сама не своя». Настал один из тех редких моментов, когда он снимал маску вечно счастливого паренька и позволял себе выглядеть тем, кем он являлся на самом деле – расчетливым и умным преступником. «Что такое, Саша? Голова снова болит?» – спросил он, увидев, как тот массирует лоб. «Да, но это неважно Рассказывай про Аню». «Ладно, что уж теперь?» – вздохнул Николай. Она — наше секретное оружие. Будущее — революции. Все настолько плохо? Ты не понимаешь, она особенная во всем. Несмотря на немагическое происхождение, ее способности пробудились в 11 лет. Такое и для родовитых магов нечто из раздела семейных легенд. Практически нереально. Но даже не это делает ее нашей надеждой. Ее способность — настоящее чудо. Время! «Время!» Волосы встали дыбом от этих слов. На мгновение разум обуял страх и неизмеримое любопытство. Потом и зависть вмешалась в бурю разномастных чувств. Но после короткого шока страх снова занял подавляющее положение. «Невероятно! Это... это... надежда!» — вставил Николай. «Катастрофа! Что может натворить маленькая девочка с такой огромной силой?» «И не говори мне, что она полностью контролирует способность. Не поверю!» Саша уже почти кричал. Нервы зашатались. «Успокойся!» – безмятежно ответил Николай. «Она постоянно носит подавляющие артефакты, а мы с братьями лично занимаемся ее обучением. И я хочу тебе сказать, что ты еще позавидуешь ее таланту. Даже по сравнению с тобой она...» «Да какая на хрен разница?» «Ею должны заниматься не предводители преступной банды, а лучшие ученые и педагоги мира. Маг времени! Да я таких даже не слышал! Потому что их не было», — спокойно заметил Николай. «По крайней мере, ближайшую тысячу лет. Именно поэтому ее нельзя отдавать в лапы правительства». «Ты сбрендил? Хочешь сказать, что вы лучше?» «Да», — отрезал он. «Неожиданно жестко». И мы приложили колоссальные усилия, чтобы заполучить ее. И еще больше, чтобы о ней никто, кроме нас, не узнал. Саша кипел от злости. Он уже собирался покрыть собеседника всем своим богатым запасом матерных слов. Но тот поспешил объясниться. «Пойми, Саша, из нее сделают подопытного, объект изучения, а после используют результаты для усиления власти. Представь, что произойдет, если одна из сильнейших магических организаций получит такой козырь в рукаве. И я не только про геополитическую обстановку говорю. Контроль внутри общества ужесточится до фантастических размахов. из Ани сделают инструмент в руках больших шишек. А так как она еще ребенок, это не составит особого труда. А вы рыцари в белых доспехах, блядь! Николай глубоко вздохнул. «Нет, мы не рыцари, но мы меньше из зол. По крайней мере, девочка будет расти среди своих, будет видеть всю гниль общества магов. Она будет видеть то, что вы будете ей показывать. Вы ее похитили? Что вы сделали с ее родителями, родственниками? Она же не из ниоткуда взялась». Это та причина, почему она расстроилась, но правда еще ужаснее, чем она думает. Аня до сих пор не знает этого, но наверняка догадывается. Николай тянул с продолжением фразы, будто слова приходилось силой вытаскивать изнутри. Она убила своих родителей.